Глава 46. Армина. Изерпина не намерена менять свои планы, и это очень плохо. Мне безумно надоело все это, и я, черт возьми, хочу домой. Господи, честное слово, если выберусь отсюда живой, очищу свою квартиру от всего этого магического хлама и больше никогда не стану зарабатывать на отчаянии и несчастье людей. Паскаль! Неожиданно рявкает Изерпина, и рядом с ней начинают различаться очертания мужской фигуры, которая кажется мне смутно знакомой. Через пару секунд я с ужасом открываю рот лицезрея стоящего рядом с ведьмой Ахнара. Предатель? Или, как и все остальные, за столько лет не смог заметить подвоха? И при чем тут вообще какой-то паскаль? Верни книгу в хранилище и подготовь все к проведению обряда. Совсем скоро все закончится, и мы наконец-то покинем территорию, пропитанную звериной вонью, приказывает Изерпина, и хранитель покорно кивает. Как вы могли? Я думала, вы друг... Бармачу ошарашенно, понимая, что никому нельзя доверять. «Друг?» – переспрашивает ведьма, не скрывая ей хитства. «Фамильяры не могут быть друзьями. Это весьма полезные существа, но они, к сожалению, не способны выжить без постоянной подпитки жизненной энергии, которую обеспечивает та или иная ведьма. Паразиты, в общем, которые способны принимать многие облики. Ахнар он был сильным проводником, но, к сожалению, слишком старым и добрым, чтобы противостоять мне». Гримуар с огромным удовольствием полакомился его душой, позволив магии портала работать так, как нужно мне, истинной хозяйке всего сверхъестественного. Ахнар, то есть Паскаль, так и не подняв больше головы, хватает книгу и исчезает с ней в пространстве. Жаль его. Он тоже пленник, по сути, вынужденный служить Верховной ради собственной жизни. У меня в голове вопросов только прибавляется, но я больше не хочу их задавать. Какой смысл? У этой чокнутой все продумано, и нет ни единой души на территории Ордена, кто захотел бы пойти против ее воли, и уж тем более нет тех, кто захотел бы спасти меня. Если только Дамир. Но что с ним? В порядке ли он? Или Изерпина уже убрала его с дороги? Я ненадолго вынуждена оставить тебя одну, Армиша, но не переживай. Скоро за тобой придут и проводят туда, где ты сможешь отблагодарить меня за заботу и послужишь тому, ради чего была создана. Гладит по щеке и поспешно уходит. «Да пошла ты!» — шепчу вслед ведьме, и как только дверь за ней захлопывается, магические оковы с тела спадают, а я валюсь на пол».